Не теряя времени, мастера принялись за работу. И вскоре на корабле загудело пламя в котле. Засвистел пар в турбине. Завертились блестящие медные винты за кормой. На первую пробу пришел Иван в станке. Ишь, какой красавец получился. Просто сказочный. Предлагаю так и назвать корабль. Сказочный. А? Отличное название. Только торопитесь, братцы. Помните, каково Петя каждый лишний день на острове мучится? А вообще-то всё учли? Да Ничего оттуда и сюда не забыли? Нет, вы до горячие. тонкости всё рассчитали, Иван, а, Иван Иванович. Рассчитали, стал бы до да тонкости. А балласт? о какой балласт? Балласт? А стал бы как какой? Эх вы! Отчего, Ванька, встань-ка упрямый? чего когда меня в детстве на бок клали, я всегда туда-сюда вскакивал? от того что у меня внизу свинец для тяжести». «А корабль тот же Ванька-встанька, только большой. В самый низ его, в трюм, обязательно кладут тяжелый груз, балласт». «О, понятно». «Оттого-то волны не опрокидывает корабль. Наклонит его волна туда-сюда, а он снова выпрямится. Вот выходит, и я пригодился». <свят> Впрочем, пригодились все, а если бы не бычков, корабль так и остался бы на берегу, пришлось бы новый делать. В торопях все позабыли, что корабль мало построить, нужно его еще и на воду спустить. А как в море стащить такую тяжесть? Вот тут-то и пришел на помощь бычков. <свят> ну и ну, О, натворили, <свят> ну, мудрили, хорошо, что я свое детство помню. как по наклонной дощечке ходил. Вот и тут такая же нужна наклонная, прочная, широкая. А чтобы лучше корабль съехал, наклон салом смазать надо. Вот так всегда корабли на воду спускают. Сказочный, сверкая метью и свежей краской Закачался на воде Все было готово к отплытию На берегу собралась толпа Гремел оркестр Мелькали руки платки провожающих С причала на борт Летели цветы На мостик поднялся капитан Встанькин Поднять якоря Отдать концы Малый, вперёд! Постойте! Постойте! Остановитесь! Задержите отправление! Вы же забыли самое главное! Стоп, машина! Спусти трап! В чём дело, Волкова Юля? Чудаки! Ведь вы же забыли про компас! Как вы найдёте дорогу в открытом море? Ай-яй-яй-яй, туда-сюда. Что же делать? А, вот скажите спасибо, что я позаботилась. Вот он, компас. Как компас? Ну, это какой-то волчок на боку с моторчиком. А -а -а -а, вот именно, Геро компас Он на всех настоящих кораблях есть. И на самолётах. Если волчок хорошенько раскрутить, делается удивительно устойчивым и всегда смотрит в одну и ту же сторону. На обычный магнитный компас действуют стальные части корабля, магнитные бури, а гиро-компасу хоть бы что. Надо ли говорить, что чудо-компас был немедленно установлен и турбоход сказочный отправился в плавание? День шёл за днём, команда не покидала палубу. Стёклышкин осматривал горизонт в телескоп, остальные в бинокли. Зорко смотрим вдаль мы, ищем в море пальмы. Вдоль плывём и поперек, где же Петя на островок. Вдоль и поперёк Где же Петин островок? Океан вокруг безбрежный Ходим мы туда-сюда Может, Кляксин к жизни прежней, прежней Не вернётся никогда, никогда. Может, Кляксин к жизни прежней Не вернется никогда. Да, беда. Плывем дальше, полный вперед. Сказочный, разрезая зеленую воду, Плыл все дальше и дальше. Смотрим вдаль мы, снова ищем пальмы Ходим вдоль и поперек, где же Петин островок? Ходим вдоль и поперек, где, где же Петин островок?